Глава 6. Выставив на мачты белые щиты, наша флотилия из трех дракаров и двух снег мирно подошла к Эмдону с первыми лучами солнца. С берега никто не понял, что корабли полны кровожадными викингами. Все, кроме грибцов и кормчих, спрятались под бортами на палубах. К причалу мы подходить не стали, просто подойдя к пологому берегу и взрезав носами кораблей песок. Викинги стали, не торопясь, спрыгивать на землю, делая вид, что ничего плохого не замышляют, и малыми группами двинулись по дороге наверх, ближе к городским воротам. Когда на берегу оказалось около 50 воинов, я махнул рукой, и мы, стремительно набрав скорость, ринулись на захват. Ворота городские дружинники закрыть не успели. Мы ворвались внутрь, тут же заблокировав дверь в надвратную башню, и принялись рубить стражу. Несколько викингов поспешили вверх по винтовой лестнице башни, а я с малым десятком вломился в караулку. Стражники не успели похватать щиты и копья, стоящие в пирамиде у стены, как мы тут же покрошили их в капусту. Мои хердманы ворвались на стены и начали их зачистку. В воротах, как ни странно, мне попался старый знакомый крыс, направлявшийся, наверное, снова обчистить прибывших в город новичков. Его я зарубил первым, как и обещал. Он оказался никчемным воином. В это время в город врывались все новые группы хирдманов, бегом направляясь к донжону. Мы проверили караулку и нейтрализовали всю охрану у ворот и на стенах. Город фактически был наш. Но донжон сходу взять не смогли. Баронские дружинники оказались непромах. Им удалось вовремя заблокировать ворота и занять оборону. Случилось то, чего я так опасался. Придется брать донжон в осаду и думать, как вынудить барона сдаться. Для начала я приказал сколотить огромные щиты, чтобы мы могли безопасно расположиться на площадях перед донжоном и за ним. После этого я начал переговоры с бароном. Они сразу не задались. Барон из узкого окошка третьего этажа плевался от злости так, что слюни летели по всей площади, отказываясь сдать на отрез. «Я пригрозил ему разорить город и сжечь все дотла. Ему было все равно», — он так и заявил. Тогда, оставив несколько осадных отрядов по периметру донжона, мы принялись методично обшаривать город и окрестности в поисках добычи. Всю ее свозили и сносили к нашим кораблям. Половина жителей из окрестностей успела разбежаться кто куда, а городские поселенцы, как раз те, что были побогаче, в основной своей массе попались нам в руки. Я действовал с десятком Харальда, взяв с собой, естественно, сбигнева. Моей главной на данный момент целью был поиск Доброжира. Дом его родичи, по сведениям, добытым Гуде на рынке и указки пленников, мы нашли быстро. Он представлял собой каменную коробку приличных размеров и стоял недалеко от городской церкви. Мы выбили дверь и ворвались внутрь. С десяток доспешных воинов со щитами встретили нас у входа и ринулись в атаку. Доброжира среди них не было. Мы выстроились в два ряда, насколько позволяла ширина помещения. Прикрывая друг друга щитами, мы медленно продвигались вперед, шаг за шагом. Первый ряд работал мечами на короткой дистанции, в основном по ногам противника. Второй ряд копьями пытался достать врага поверх щитов. Сломив сопротивление, мы разбили построение противников и порубили их по одному. Со строем викингов тягаться бесполезно. Я побежал наверх по лестнице, ведущей на второй этаж. Вломившись в одну из комнат, я увидел стоящего у дальней стены доброжира, сжимающего меч в руке. За ним, обнимая двух малолетних девчонок, тряслась от ужаса женщина, видимо, его жена с детьми. «Не трогай нас, Нурман!» — закричал Доброжир. «Я заплачу выкуп. У меня есть деньги! Много денег!» «Конечно, ты заплатишь! За все!» — сказал я, снимая шлем. Глаза Доброжира расширились. Он узнал меня. Я шагнул вперед и махнул мечом, выбивая оружие из его ослабевших рук. Ударом кулака я отправил его в нокаут. Женщина закричала, девчонки заплакали. «Не бойтесь, я вас не убью», — бросил я им. Я позвал Харальда и велел отвезти их в комнату на первом этаже, где и запереть, не причиняя вреда. Сам же остался с Гуннором и шлепками по щекам привел в чувство бывшего боярина. Толстяк Доброжир, несмотря на свой жалкий вид, держался крепко. Гонору понадобились все умения и двадцать минут, чтобы тот начал, наконец, говорить и сдал все свои тайники, в том числе и тот, где хранился футляр с нужной мне грамотой. Я позвал Сбигнева, чтобы тот удостоверился в подлинности грамоты, скрепляющей ее печати. Тот заверил меня, что завещание князя слава подлинное. — Как к тебе попала эта грамота, Доброжир? — спросил я. — Расскажи. Доброжир сплюнул кровь из разбитого рта, отвел от меня взгляд, но не осмелился промолчать, покосившись на гунора и вздрогнув всем телом. Признание полилось из него рукой Я выкрал его вместе с ларцом с драгоценностями из кладовой князя. Это я провел воинов Драгомира тайным ходом в княжеский терем. Пока они его своеводой убивали, я забрал ларец. Потом драгомир искал грамоту и назначил награду за княжну. «Я хотел сам найти ее и предложить ей грамоту в обмен на золото. Она знает, где Всеслав спрятал большую часть своих богатств. Я не хотел делиться с Драгомиром». «Ты бы обманул ингигерду и отдал ее Драгомиру, не так ли?» «Так». Доброжир после пыток был не в состоянии что-либо скрывать, его воля была полностью сломлена. «Драгомир хорошо заплатил бы мне за нее». «Прощай, предатель». Я вонзил кинжал в сердце Доброжира. «Гунар! Сбигнев!» Сказал я, пряча футляр с драгоценной грамотой за пазуху. «Заканчивайте здесь. Собирайте ценности и тащите их на драккар. У нас еще полно дел. О том, что здесь слышали, не болтать. Семью его не трогайте, пусть живут. Я забираю их с собой. Это мои пленники. Сбигнев, присмотришь за ними?» «Так, главное дело сделано. Осталось немного». «Всего лишь захватить замок барона. Мы же сюда за этим пришли?» С замком все было так же. Барон с дружиной сидел внутри, изредка постреливая из баниц стрелами, не причиняя нашим хирдманам, спрятавшимися за большими щитами, вреда. Разграбление города близилось к завершению. Я с Харальдом и его десятком взломали крепкие двери церкви. Внутри нас встретил местный настоятель с выбритой макушкой, одетый в черную рясу изыди сатана закричал он выставив вперед руку сжимающую резной деревянный крест викинги захохотали ворона грозит нам можно я его зарежу ярл харальд занес меч над головой монаха постой харальд пусть он сначала расскажет где прячет ценности я вам ничего не скажу убейте меня выкрикнул монах сам найду обойдешься «Не стать тебе святым мучеником! Подержите его пока что!» Я принялся простукивать церковный пол и стены. В одной из колонн, поддерживающих свод, звук показался мне глухим, и я, взяв большую секиру у одного из норигов, с размаху ударил в это место. Осыпалась белая штукатурка, обнажая деревянную плашку, закрывавшую нишу в кирпичной колонне. Скосив взгляд на монаха, я заметил, как он побледнел и затрясся. Выломав деревяшку из кирпичей, я увидел в нише маленькую шкатулку. Я достал ее и открыл. Внутри на бархатной подложке лежали три маленькие полуистлевшие косточки. Скорее всего, это мощи какого-то святого, церковной реликвии. «Монах!» — позвал я. «Если ты хочешь сохранить это, то тебе придется рассказать нам все. Где ты хранишь драгоценности? Или я растопчу эти кости и брошу их в огонь?» Хоть я и атеист, но все же свои моральные ценности имею. Я, конечно, не собирался этого делать, но пригрозить должен был. Иначе меня просто ребята не поймут. Им-то точно пофиг и на мощи, и на Христа в целом, они же язычники. Воин, драгоценностей в храме Божьем нет. Я отдаю все пожертвования аббату в монастырь, что стоит неподалеку к югу от города. Если пообещаешь, что не тронете реликвии, то я расскажу, как попасть в замок». «Если я выпущу тебе кишки, ворона, то ты и так все расскажешь». Гуннор приставил меч к животу монаха и оскалился. «Подожди, Гуннор. Я отвел его руку с мечом. «Меня зовут Ярл Хельги. Даю слово, что мы не сожжем эти кости, а ты проведешь нас внутрь. Клянусь тором». Монах кивнул. «Я верю тебе, Ярл. Пойдем, я покажу тайный ход». Мы зашли за алтарь, где оказалась тщательно скрытая за драпировкой небольшая дверка. Нажав на торчащий из стены подсвечник, монах толкнул ее, и дверь приоткрылась. За ней была лестница с узкими ступенями, спускающаяся глубоко вниз, почти вертикально. «Куда она ведет? Что там дальше?» — спросил я монаха. «Внизу будет туннель. Он приведет вас в помещение начальника караула донжона». Не покидай свой храм, монах, а то могут случайно прирезать. В случае чего, говори викингам, что ты мой человек. Монах тяжко вздохнул и снова кивнул, отходя в сторону от дверки. В руках он сжимал заветную шкатулку, которую я ему отдал. Спуск был узким, я взял с собой Харальда с его норигами. За нами пошел Ярл Стейн с десятком своих лучших викингов. Спустившись, мы увидели туннель с прочным каменным сводом, который вел вперед. Подсвечивая путь факелом, я шел осторожно, стараясь не шуметь. Метров через пятьдесят мы уперлись в дубовую дверь, запертую с нашей стороны на засов. Я осмотрел петли и убедился, что они хорошо смазаны, заскрипеть не должны. Тихонько подняв перекладину, я потянул дверь на себя. Она бесшумно отворилась. Ворвавшись в небольшую комнатку, мы убедились, что она пуста, и прислушались. За дверью, ведущей из комнаты, слышались беготня и крики. Пока что мы себя не обнаружили. Я дождался, когда вся наша группа соберется в комнатушке, резко распахнул дверь и дал команду атаковать. Викинги кинулись в коридор, выходящим к караулке и замковым воротам. «Враги внутри замка! К бою!» Закричал кто-то из баронских дружинников, и тут же его крик захлебнулся. Ему вспороли живот. Мы перебили всех в караулке и открыли ворота. Я дунул в рог, и мои хирдманы, ожидавшие сигнала снаружи, побежали в донжон. Через несколько минут все было закончено. Яростно сражавшийся барон был ранен, но в состоянии ходить. Я уселся на его кресло в большом зале. Барона привели и бросили передо мной на колени. Я собирался допросить барона, чтобы узнать о его тайниках. Тут в зал вбежал Сигурд бочкой меда и тихо прошептал мне на ухо. «Ярл, там беда случилась. Ярл Стейн, он умирает». «Харальд, Гуннар", сказал я, — «начинайте допрос без меня. Я скоро вернусь. Сигурд, веди». Мы поспешили наверх по узкой винтовой лестнице. По пути Сигурд рассказал, что произошло. Ярл Стейн со своими хускарлами занимался зачисткой и обыском верхнего этажа замка. Неожиданно из ниши, скрытой порьерой, выскочила женщина и пырнула ярла узким длинным кинжалом. Попала, к сожалению, прямо в печень. Добротная кольчуга не смогла спасти викинга. Трехгранное жало мизерикорда раздвинула кольца и вошло в тело по самую рукоять. Ярл лежал на широкой скамье и тяжело дышал. Под ним уже скопилась большая лужа темной крови. Жить ему оставалось совсем недолго, и я ничем не мог помочь. — Хельге, — прошептал он, — здорово мы повеселились. — Здорово, Стейн. Лучше не говори ничего, не трать силы. — Дай мне в руки меч и слушай. Пообещай мне, что позаботишься о моей жене и сыне. Не бросай их. Стань моим названным братом. Стейн схватил меня за руку. Я верю в тебя и знаю, что ты станешь великим конунгом Хельги. Твоей удачи хватит на всех. Я достал нож и провел лезвием по своей ладони. Выступившую кровь, я смешал с кровью Стейна. Обещаю тебе, Стейн. Я сжал его слабеющую ладонь. Я буду заботиться о твоих родичах, как о своих собственных. Стейн кивнул. Отпустил мою руку и схватился за меч, крепко сжав его напоследок. «Спасибо тебе, брат. Теперь я могу спокойно уйти. Один! Я иду к тебе!» — выкрикнул Стейн из последних сил и умер. Я закрыл ему глаза. «Где его убийца, Сигурд?» — спросил я стоящего рядом мрачного викинга. «Здесь связано. Это старшая дочь какого-то знатного богатея гостила тут у барона». Она должна быть сожжена на костре вместе с Ярлом Стейном. Положите ее у его ног. Вечером устроим тризну. Я видел у причала хороший драккар. Подготовь его к обряду похорон. Вместе с павшими хирдманами. Конечно, Ярло, Я сделаю все как надо. Помимо Ярла Стейна, мы потеряли еще одиннадцать бойцов. Четверо были серьезно ранены и неизвестно, удастся ли им выжить. Легкие ранения получили 14 викингов, но эти выживут точно. Я вернулся в большой замковый зал. Настроение было безвозвратно испорчено. Даже то, что Харальду с Гунром удалось разговорить барона и узнать о всех его тайниках с драгоценностями, не порадовало. Тяжело терять друзей. А со Стейном мы уже успели крепко подружиться. Но я вождь и не имею права раскисать. Дело делать нужно. Награбленные ценности викинги грузили на наши корабли. Когда место на них закончилось, мы провели ревизию стоящих у причалов судов и суденышек и отобрали две хорошие снеки на пять румов каждая и два вместительных кнора. Их забили под завязку товарами с купеческих складов. Выбирали самое ценное и малогабаритное, так как места на все не хватит. Можно было и больше кораблей захватить, но все упиралось в количество личного состава. Нас и так уже не хватало. По полторы смены грибцов оставалось, а нам еще в монастырь наведаться нужно завтра. И встретят нас там не хлебом солью, а очень даже острыми копьями. Наверняка монахи уже узнали о нашем нападении на Эмдон и готовятся к встрече. Погрузку закончили ближе к вечеру. Наступило время тризны. На взятом специально для похоронного обряда трофейном Драккаре соорудили погребальный костер на вершине которого уложили тело Ярла. Рядом с ним в доспехах и при оружии разместили остальных погибших Хирдманов. В ногах их бросили несколько церемониально умерщвленных трелей и убийцу Ярла, связанную и живую. С помощью двух снег мы оттянули на канатах этот драккар на пару сотен метров от берега, и Сигурд поджег корабль, бросив факел на палубу. Потом мы вернулись и с берега наблюдали, как разгоревшийся огромный костер поглощает тела наших соратников. На прощание, громко зашипев, остатки корабля ушли под воду. После тризны ко мне подошел Сигурд бочкой Меда в сопровождении группы старших хускарлов погибшего Ярла Стейна. — Ярл, — обратился он ко мне, — мы тут с ребятами посоветовались и пришли к тебе с просьбой. Я говорю от всех нас. Слушаю тебя, Сигурд. Я понял уже, что они хотят, и, если честно, был рад этому. Говори, не стесняйся. Ярл, мы хотели бы служить удачливому Ярлу. Прими нас к себе в Хирт. Драккар у нас остался от Ярла Стейна. Доброе оружие и доспехи тоже есть, ты знаешь. В Драккаре была доля Ярла, так что за нее нужно заплатить его вдове и сыну. И его долю в добыче мы тоже отдадим вдове так же, как и доли других погибших получат их родичи. Это мое условие. Если я вас приму, то у тебя, Сигурд, будет доли Хёфдинга, а остальным доли по заслугам. Кормчи три доли, Хольды по две доли, все как полагается. Вы согласны? Конечно, Ярл, закивал Сигурд и окружавшие его викинги. Мы согласны. Это по справедливости, все верно? Тогда я принимаю вас к себе в Хирт, и я буду справедлив и честен с вами. Тут же на берегу я провел обряд принятия в Хирд новых воинов. Пока окончательно не стемнело, половина хирдманов села на весло и отправилась на остров Юист, на нашу базу, чтобы оставить корабли с добычей там. Часть воинов вместе с тяжелораненными останется на острове для охраны, а остальные вернутся в город. В нападении на монастырь будут участвовать 110 самых опытных кускарлов. Я не хотел больше рисковать молодежью, так как среди погибших и раненых именно они были основной частью. По полученным от пленников данным, мы узнали, что монастырь находится в половине дня пути на юг от Эмдена. К нему вела хорошая наезженная дорога. Территория окружена высокой каменной стеной. Охраняют монастырь две сотни дружинников. Это если монахи не успели ополчение соврать. Я решил действовать хитростью. Мы переоденемся в доспехи и плащи баронских дружинников. Возьмем их щиты и флаги и конно отправимся по дороге в монастырь, совершенно ни от кого не скрываясь. Барону было предложено под страхом лютой смерти его и его домочадцев поехать с нами. Он будет отвлекающей приманкой. Если все получится, я пообещал сохранить им жизнь». Ближе к полуночи вернулись Хускарла на моем фенрире перегнав все снеки и кноры с добычей на остров. Там было все спокойно. Крестьяне не бунтуют, пленники сидят в взаперти. Никто на остров не приплывал в наше отсутствие. Дренги заняты перераспределением груза и обороны. Гуди поможет им в перегрузке кораблей для соблюдения правильного баланса и предварительно оценит добычу. Старшим над ними я оставил на острове своего кормчего Ива. Он, Хускарл, умный, разберется, что делать, в случае с чего. Финрир останется дожидаться нас на рейде с минимумом хирдманов, достаточным ровно для того, чтобы управлять им. При возникновении угрозы они успеют добраться до Юиста. Когда мы вернемся из монастыря с добычей, Фенрир подойдет к берегу по нашему сигналу. Зажжем костер на берегу и дымовыми клубами подзовем их.